Кир Булычев Великий дух и беглецы Глава 1. Избушка Павлович проверил анабиозный отсек. Там все было в порядке. Странно, еще недавно он спойлил с Бауэром, доказывал ему, что этот отсек анахронизм, и если уж переоборудовать корабль на гравитационный двигатель, то можно заодно и ликвидировать отсек. Лишнее место, лишний вес. И Бау рассказал тогда, но ну, может же так случиться, хотя оба понимали, что случиться так не может. И случилось. Уже месяц как Компас падал. Он падал, и неизвестно было, чем кончится это падение. Компас проваливался в пространство, в бесконечность. Уже месяц как он был объявлен пропавшим без вести. Его разыскивали все станции и корабли сектора и не могли найти. Находят в конце концов путешественников, пропавших без вести в пустыне. Находят самолеты, разбившиеся в горах. Находят флайеры, унесенные ураганом. Находят встанувшую субмарину. Потому что место, область их исчезновения, конечное. Ограничены дном моря, горной долиной, пределами пустыни. Космический корабль, пропавший без вести, найти нельзя. Тем более, если он не выходит на связь. Надёжность корабля, доведённая до совершенства, таит в себе риск. Гравитационный отражатель надёжен. Свес, который поддерживает корабль над гравитационных волнах, также надёжен. Но если система отказывает в одной точке, возникает опасность цепной реакции. И если неуловленный приборами во время прыжка метеорит из андевищества коснётся гравитационного отражателя и исчезнет в сам, уничтожил отражатель компаса то он уничтожил и космосвязь, потому что отражатель одновременно антенна для гравитационных волн. И корабль, прервавший прыжок в точке, установить, который удалось не сразу и с недостаточной степенью точности, оказывается неуправляем, безгласен и слеп. Компас был жив, но не подавал признаков жизни. Он будет жить ещё несколько дней или несколько лет, потому что он высокоорганизованный кусок металла напичканной, изысканной, но не нужной теперь техникой, ибо он корабль, и цель его перевозить людей и грузы между портами галактики. Как только он лишается возможности делать это, он становится лишь железной банкой с муравьишками внутри, и железная банка падает в бездонное пространство. Павлош остановился перед дверью на мостик. Капитан просил его проверить, как дела в инобиозном отсеке. В винобиозном аттике всё было отлично. Павлыш увидел свою руку, лежащую на ручке двери, и подумал о том, что он сам, доктор Павлыш, молодой, красивый, умный, не может умереть. Собственная смерть беда, которая не может с тобой приключиться. А так как это теоретическое размышление не могло изменить действительной сути явлений, то Павлыш оторвал взгляд от своей руки и вошёл на мостик. Капитан был один. Капитан постарел за месяц, прошедший со дня катастрофы. Капитан был более одинок, чем Павлыш, потому что он разделял одиночество и беспомощность своего корабля. «Все в порядке?» – спросил он. «Да». Павлыш подошел к штурманскому столу с расцеленной на нем картой сектора. На ней были проложены пути компаса, путь, по которому ему следовало идти. Вычисленный путь, в который компас должен был пролететь во время прыжка. Приблизительная точка, в которой корабль прекратил прыжок. И еще более приблизительный путь с того момента и до сегодняшнего дня. Прыжок должен был перенести его через весь сектор. Авария же бросила его в центре сектора, на периферии полевого мешка, не позволившего ориентироваться визуальными методами. И путь отсюда был проложен условно, пунктиром. «Слушайте, доктор», — сказал капитан, — «есть шанс. Правда, небольшой. Несчастье случилось с компасом в районе малоизученном, но не пустынном. Это давало шансы на спасение и уменьшало их. Можно было надеяться сесть на планету. Тормозные двигатели остались целы. Но, с другой стороны, компас мог стать пленником звезды, притяжение которой было бы не в силах преодолеть». Есть надежда, что компас пронзит сектор и окажется в районе Обжитых путей системы Второго Союза. Надежда была реальна, но с одним условием. Достижение Второго Союза при постоянной скорости займёт 8,5 лет. И когда осознание этого пришло к космонавтам после недели расчётов, споров, сомнений и ложных прозрений, пришлось использовать анабиозные ванны. Те самые само существование которых казалось Павлошу анахронизмом. Почти весь экипаж компаса должен был уйти в сон. Почти весь, кроме капитана, дежурного механика и врача. И было уговорено, что через год, если все пойдет благополучно, механика и Павлоша сменят. Капитана менять никто не будет. Это приказ и воля капитана. За месяц, прошедший с того дня, Павлош восстановил забытый испанский язык. Выиграл у механика 140 партий в шахматы и несколько меньше проиграл капитану. Он прибавил полтора килограмма в весе, и порой подумывал о том, что лучше аннигилировал бы весь корабль, чем ждать неизвестно чего 8, 10, сколько лет. 6 дней назад внезапно появилась возможность, что путешествие скоро закончится. Впереди возникла небольшая жёлтая звезда с одинокой планетой. Звезда была почти на пути компаса и корабль несся к ней со скоростью чуть более 100 тысяч километров в секунду. Шесть дней назад капитан сказал своему экипажу, Павлушу и механику, что есть один шанс из десяти опуститься на планету. Даже если она необитаема и непригодна для жизни, на ней, вернее всего, действует автоматический маяк, и можно будет дать о себе знать. Все зависело от того, как близко пройдет компас от планеты. Если достаточно близко, то мощности тормозных двигателей хватит на посадку. Если далеко, то топливо будет истрачено на коррекцию, и садиться будет ни на чем. Так что же, капитан, мы попытаемся сесть или летим дальше? А вы бы что сделали, Павлыш? Даже если у нас так мало, ты молод, Павлыш, и потому годы кажутся тебе длинными и невосполнимыми. Я не так молод, но где гарантия, что после всех этих лет в нашей жестянке Мы не погибнем от голода или аварии, которую не сможем ликвидировать. Не провалимся в какую-нибудь дыру и не пролетим мимо торгового пути, чтобы снова углубиться в пустоту. Гарантии нет. Но дело вот в чем. Для того, чтобы выйти к планете, мы должны истратить почти половину мощности тормозных двигателей. Из-за гибели отражателя изменена конфигурация корабля. И по расчетам получается, что остальное пойдет на компенсацию эксцентрического вращения. На чём будем садиться, не представляю. А что за планета? Если я не ошибаюсь, планета хорошая, нормальная, земного типа. Наша беда, что её открыли недавно, и на ней нет ни станции, ни базы. Хотя должен быть маяк. Вы уверены? Я могу предполагать, что это система 16 АП 8. Погляди по справочнику. Под этим индексом значилась система жёлтой звезды с одной планетой и двумя стероидами поясами. Планета была земного типа. Ей присвоили название Форпост. После её краткого описания шло примечание: закрыт для исследований. И всё. Это могло значить что угодно: от наличия там разумной жизни до болезнетворных бактерий опасных для человека. За справкой шла сноска на последний том общего атласа, который на компесе не успели получить. Через 3 часа начинаю эволюцию, сказал капитан. Механик мне нужен. Ты нет. Нам мы не успеем разбудить штурмана и второго механика. На это потребуется часов 8. Почему вы не сказали раньше? Мы обойдёмся вдвоём. Капитан уже четверыре суток не спал, и инъекции переставали оказывать действие. Он устал. Дай мне ещё шарик. Опасно. Потом вылечишь, если что. Сейчас мне нужна ясная голова. Павлов ж был готов к этой просьбе. Шарики находились в кармане. Он прижал один из них к кисти капитана, лежавшей на пульте. Содержимое всосалось под кожу. Я принял решение раньше, но не стал тебя ставить в известность, потому что возражения лишь отняли бы время на дискуссии. А сейчас на мне как-то дискутировать. Но всё-таки всё-таки заключается в том, что посадка будет трудной. Не знаю, останется ли что-нибудь от компаса. Голос капитана звучал равнодушно и холодно. Уже много дней капитан говорил так. Он не мог побороть в себе глубокого и безнадёжного отчаяния. Он не был виноват, что его корабль разбит. Право судить себя капитана оставил за собой. Чем больше людей мы сейчас поднимем, тем больше людей мы подвергнем опасности. Анобиозные камеры самое защищённое место корабля. Анобиозные ванны самое защищённое место в камере. Больше всего шансов выжить у тех, кто находится в ваннах. Я, Макович, штурманом. Вы знаете, что я подготовлен к этому. Не нужен мне сейчас штурман. Зачем мне штурман? Чтобы бросить, как ты вырызался же стеной в банку на пустую планету? Да. Слушай меня, Павлыш. Ты сюда вы врач. Ты отвечаешь в пределах своих возможностей за здоровье и жизнь команды. Поэтому при посадке твоё место будет вместе с экипажем в анабиозном отсеке. Вы тоже относитесь к команде, и механик, моя помощь может понадобиться и вам. Правильно? Но в таком случае мне нужен живой врач. Если надо будет собирать нас по частям, для этого ты должен уцелеть. Приказываю тебе отправиться в анабиозный отсек. Я, конечно, хотел бы загнать тебя с моего в ванну, но боюсь, что это превышает мою власть над тобой. Вы правы. И я возражаю вам. Руководство ис теми же соображениями интересов экипажа. Мои услуги могут понадобиться сразу после посадки. Кроме того, вывод людей из набиоза также труден без участия врача. Ладно, я ведь не спорю. Так что прошу тебя через 2 часа отправиться в набиозный отсек. Я сам спущусь туда и проверю, надёжно ли ты пристёгнут. И будь разумен, не пытайся прибежать на мостик и принять участие в наших скучных делах. Ты будешь мне мешать. Хорошо, согласился Павлыш. А сейчас займись-ка, пожалуйста, обедом. Накорми нас как следует. Нет никакой гарантии, что мы доживём до следующего обеда. Надо будет дожить. Мы отвечаем за тех, кто спит. Не надо меня учить сказал капитан. Он очень устал. И не теряй времени даром.